Цесарево сечение. Бутонги накутало сухим морозным воздухом. Над озером Лёсность северный ветер кружил в танце рыхлый снег. В сине-чёрной тьме дети катались на санках, рассекая полозьями снег. Они разгонялись на крутых берегах, так что слёзы брызгами летели из глаз. А визги так и неслись по склонам. У подножья санки влетели в сугроб, малышня с хохотом вывалилась туда же. Дети чуть не сбили с ног мужчину, который ловко увернулся и продолжал путь, не обращая на них внимания. Смех замер у детей на устах, когда они увидели выражение лица этого человека, играть сразу им расхотелось, ведь они знали, что у кого багаж самый лёгкий, тот приносит самую тяжёлую весть. Это был разнощик почты. Обычно он направлялся прямиком на почтовый двор, но в этот раз пошёл к Хекне, потому что увидел среди писем толстый конверт с чёрным траурным кантом и со штемпелем Лейпцига. Весь вечер и всё следующее утро она оплакивала его, а перестала только испугавшись, что судорожные всхлипы навредят детям. Сколько бы ты мог совершить, думала она, ты и я и мы. День за днём И ещё много дней. Твои дарования и твои силы всё в один миг разлетелось в прах. Твоя улыбка, твои руки, голос, так мягко выговаривавший немецкие слова. Сколько чистых холстов не дождалось тебя, сколько объятий, сколько детей, сколько замахов удочкой. Чем только ты мог бы заполнить часы и дни, недели, годы, но тебя закопали в землю и ушли. Рядом с тобой гниют чужие люди. Ты мёртв и одинок, и никто там не скажет по-немецки: я люблю тебя. Она долго сидела над его ящиком с принадлежностями для живописи, ящиком, который хранил ту жизнь, какая надеялась Астрид будет у них. Она взяла в руки альбом и стопку рисунков, нашла тот, на котором они стоят возле каменной изгороди, он и она, Герр и Фрау Шонауэр, их дети, их кирпичный дом. нашла жуткую картину с изображением того ужаса, который она пережила на колокольне. Эта картина свидетельствовала о том, что никто не умел так глубоко заглянуть в её душу, как он. К вечеру она взяла себя в руки, собрала волю в кулак, как собирали в кулак свою волю и принимались за ежедневный труд поколения женщин после обвалов и наводнений, после чехотки и кровавого поноса. После заморозков, уничтожавших урожай, и после пожаров. Письмо прислал человек по фамилии Микельсон. Конверт открывали и снова заклеили. Листок был исписан с обеих сторон, а в конце стояла подпись Микельсона. Писавший представился и рассказал, как встретился с Герхардом и как они несколько недель работали вместе. Всё это соответствовало содержанию последнего письма, полученного Астрид от самого Герхарда. Но Герхард не писал ей, что сильно болен. Микельсон же сообщил, что Шунауэра положили в городскую больницу с тяжёлым двусторонним воспалением лёгких. В тот день мы прекратили работу и поехали с Герхардом в больницу, но по пути он потребовал зайти в банк. Мы говорили, что ему надо скорее к врачу, но он всё же добрался до стойки, хотя кашлял так сильно, что сначала ему не хотели выдавать деньги. Он снял 18 марок и 63 пфеннига, а я их обменял, как следует из двух приложенных квитанций, на норвежские кроны. Насколько я понимаю, это сумма, причитающаяся ему от академии. Астрид смотрела на ассигнации. Вот так выглядит действительность, деньги умершего человека. Через 2 дня после визита в банк он скончался и был похоронен на кладбище Альтер-Анненфритхов. в присутствии Миккельсона, рабочих артели и профессора Ульбрихта. Она вложила письмо и квитанции между страниц майеровского словаря-компаньона, но снова и снова перечитывала короткую записку, написанную тем же Миккельсоном. «Дорогая Астрид, я пишу это письмо на лейпцигском почтамте. Вчера вечером мне пришли в голову кое-какие мысли. Герхард рассказал, что ты в положении, что в твоей семье бывали близнецы. что ты беспокоишься, не повторится ли с тобой история, случившаяся в роду. Лейпсиг расположен недалеко от Дрездена, и я многих тут знаю. Недавно я посетил немецкого врача-акушера, помолвленного с норвежкой. Он постоянно бывает в крестьянии по приглашению национального госпиталя и весной снова собирается туда. Его имя Макс Зенгер. Многие годы он занимался совершенствованием одного способа родовспоможения при осложненной беременности – Он называется кесаревым сечением. К сожалению, пока этот метод сопряжён с большим риском. Я взял на себя смелость описать ему твою ситуацию, и он не возражает против того, чтобы принять у тебя роды. Осведомись о нём в родильной клинике в Крестьянии. Твой друг, Микельсон.